Студия «Медиакнига» представляет Фредерик Мариет «Барконьер» Читает артист Сергей Горбунов Глава первая, в которой больше пива, чем дельных доводов Была бурная ветренная ночь в начале ноября 1812 года По большой дороге, около местечка Грасфорд, на юге графства Девон, проходили трое мужчин. На небе было почти полнолуние, но луну то и дело закрывали проносившиеся сплошными вереницами густые темные облака. Так что окрестный ландшафт освещался лишь урывками ненадолго, с большими промежутками. По большей же части он оставался погруженным в темноту. Резкий, насквозь пронизывающий ветер гнул и качал во все стороны безлистые ветви деревьев, которыми дорога была обсажена по обеим сторонам. Три вышеупомянутых человека, по-видимому, уделили чересчур много внимания пиву, которое подавалось в трактирчике под вывеской «Кот и скрипка», находившемся в полумиле от Грасфорда. Из этого трактира они только что и вышли. Двое из них, впрочем, были сравнительно трезвы и помогали идти третьему, который на силу передвигал ноги, поддерживаемый товарищами под руки. Вследствие его тяжести, а также, может быть, и собственного подпития, они шли не прямо, а зигзагами, мотаясь по дороге то вправо, то влево. Так дошли они до моста, через одну из тех быстрых речек, которых так много в Деванском графстве. Войдя на мост, они, как бы по безмолвному уговору, положили бесчувственное тело товарища возле мостовых перил и в течение некоторого времени молча переводили дух. Один из них сам тоже довольно грузно облокотился на перила. Это был высокий, стройный мужчина лет сорока, в черном сюртуке и в слишком узких для него брюках, первоначальный цвет которых мы бы затруднились определить. На голове у него была шляпа пасторского образца, также очень поношенная. Вообще, костюм на нем был весь потертый, но, несомненно, видавший лучшие дни». Вся наружность этого человека громко говорила о том, что раньше он занимал совершенно другое положение в обществе. Так оно и было в действительности. За несколько лет перед этим он заведовал одним средним учебным заведением и получал хорошее жалование. Но привычка пить довела его до падения и разорения. И теперь он был просто учителем в начальной народной школе в Грасфорде, получая грошовую плату по два пенса в неделю с ученика. Злополучная страсть к вину у него не проходила, и как только он получал свое недельное жалование, так сейчас же и пропивал его в трактире или в пивной. Второй товарищ был совсем в другом роде. Приземистый, коренастый, широкоплечий. На нем были короткие штаны, гетры, ботинки на шнуровке и толстая бумазейная куртка охотничьего покроя. По профессии он был разносчик. «Как странно!» — сказал разносчик, первый нарушая молчание и указывая на бесчувственное тело пьяного человека, лежавшее у его ног. «Ведь вот пиво свалило его с ног, а между тем говорят, что оно кидается в голову. Если в голову, то при чем же тут ноги?» «Вы не хотите сообразить, а между тем это ясно», отвечал народный учитель, который был несравненно пьянее своего собеседника. «Ведь голова». Когда в нее кидаются хмельные пары, становится тяжелее, а ноги, следовательно, легче. Центр тяжести перемещается, и человек не может удержаться в вертикальном положении, а принимает горизонтальное, то есть попросту падает. Вам понятно такое объяснение? Пиво, которое мы пили... «Было действительно очень тяжелое», — отвечал Коробейник. «И в этом я с вами согласен. Но ведь пиво вливается не в голову и не в ноги, а в желудок, который находится в самой середине тела. Как вы вот это обстоятельство объясните, мистер Ференс?» «Байерс, вы совсем не про то говорите». «Вы говорите про оставшиеся внизу, про осадок. И не думал я говорить про остающиеся. Это значило бы говорить про то, чего нет. Вы весь кувшин опорожнили, так что ни капли не осталось». «Хорошо, Байерс. Сейчас видно, что вы не были в гимназии. Теперь я попробую объяснить вам так». Когда человек вливает себе в желудок некоторое количество крепкого напитка, то спиртные пары, как более легкая часть этого напитка, поднимаются ему в голову и делают ее тяжелой. Понимаете? Нет. Как же это от легкой вещи другая вещь может сделаться тяжелой? Это невозможно. Невозможно? А вы поглядите на этого несчастного человека, угостившегося не в меру. Вот вам и доказательство. Говоря это, школьный учитель покачнулся и ухватился за перила. Совершенно верно. Я вижу, что он пьян. Но я желаю знать, каким образом он дошел до опьянения. пил и допился. А это я и без вас знал. Так для чего же вы спрашиваете? Не лучше ли будет, если мы поскорее доставим этого человека к его несчастной жене, которая, вероятно, давно его ждет? Прискверная эта вещь, когда кто пьянствует. Недаром говорит пословица: если ты хочешь отнять у врага его мозг, налей ему Побольше в глотку. <свят> «И всего-то полпинты выпил Рожбрук», — сказал корабейник. «А что с ним сделалось?» «Это от того, что он, как говорят, был ранен в голову, и у него вытекла половина мозгов. За это он и пенсию получает». «Да, 17 фунтов в год каждые три месяца и без всяких вычетов». Причем и ходить за получением близко всего четыре мили. Так вот и правительство наше нашло кому благодетельствовать. Ну разве это работник? Нет, он ничего не делает, только пьет целые дни и валяется на постели. А я вот несчастный. Ложусь поздно, встаю рано и должен обучать здешних молодых олухов грамоте за два пенса в неделю. Справедливо ли это? Знаете, дружище, Байерс, для человека часто бывает благодетельно то, что с виду далеко не похоже на благодеяние. Мне кажется, что если мы эту несчастную тварь сейчас возьмем и сбросим с моста в речку, то мы... «Сделаем доброе дело!» «Все неприятности этого человека разом кончатся!» «И себя избавим от неприятности тащить его до дому», прибавил Байерс, затеявший поднять насмех своего более пьяного товарища. «Я с вами совершенно согласен!» «Для чего оставлять ему жизнь?» «Это бесполезный человек, который только даром хлеб ест!» «Паразит! Пиявка!» питающиеся потом и кровью народными, как пишут в нашем воскресном листке. Совершенно верно, мистер Байерс. Так как же, кидать его, что ли? Нет, нет, погодите. Надо подумать, возразил школьный учитель, берясь рукой за подбородок и соображая.